Маргоша по кличке 108-я, жила на чердаках. Каждый вечер спускалась во двор и тащилась в сквер. Часам к семи к шестиграннику стекались студенты, стиляги и алкаши. Маргоша задирала юбку, и за этот непритязательный аттракцион ей давали вина. Самыми популярными были Хаселот, баян ширей все ценностью в пределах рубля, после чего она присоединялась к толковому обсуждению матча, проигранного вчера пахтакором. А за Маргушей пойдет живей-живей диссидент Роберто Фрунцо в своем и в жару и в холод резиновом плаще до пят. Он носил кепку бакиночку Тогда многие ее носили. Короткий черный пластиковый козырек, поверх него плетеная косичка. По ночам он слушал BBC «Голос Америки». Просыпаясь часов в двенадцать, шел в публичную библиотеку и прочитывал там все газеты. Потом направлялся в парк Тельмана, где в яме знаменитой пивнухи, действительно расположенной в естественном природном овраге, собирались Алкаши, криминалы, студенты, прогуливавшие лекции, и там громогласно проводил политинформацию. Кто пивка наливал ему, кто кусочек воблы давал пососать, кто отсыпал в ковш ладони соленого миндаля. Однажды он принес в яму послание Бен-Гуриона к Неситу, Читал наизусть, стоя на скамейке с протянутой страстно рукой. Алкаши взирали на него с немым изумлением. Потом пошел слух, что в Ташкент приезжает Барри Голдоотер. Роберта стал откармливать петуха, привязал во дворе за веревочку, кормил пшеном, откормил огромного петушину с переливчатым гребнем. Намек Барри Голдоотеру, чтобы тот пустил красного петуха Советскому Союзу. Наконец какая-то добрая душа пристроила его работать на текстилькомбинат. В первый же день, дело происходило осенью, рабочих согнали на собрание. На повестке дня был только один извечный колониальный вопрос — отправка людей на хлопковые поля. Он встал на скамейку в резиновом плаще до пят, как Ленин на броневик, и гаркнул, лужоной своей, натренированной на политинформациях глоткой. — Не дождетесь, гады, чтобы Роберто Фрунсо гнул спину на советских плантациях! Летними вечерами в парке ОДО перед киносеансом крутили документальные фильмы. Водочаевские дни, например. Роберто Фронсо появлялся на заключительных словах песни и на Тихом океане свой закончили поход, и победно выкрикивал «Ничего, большевички! Скоро мы ваш поход остановим!» А чего стоит тот изумительный случай на районном конкурсе песенных коллективов, приуроченном к столетию вождя, когда после особенно потрясающего исполнения нашим школьным хором козырной песни «О Ленине» ленину слава партии слава слава в веках а роберта фрунца выскочил на сцену в своем прорезиненном плаще и ко всеобщему ужасу торжественным теноровым речитативом прокричал в направлении жюри как то надя хохмы ради ильичу и так далее и что да ничего Просто вывели из зала, возможно, он и отсидел пятнадцать суток за хулиганство в общественном месте, подкормился маленько. Как могло случиться, что этот полусумасшедший человек годами и даже десятилетиями свободно разгуливал по улицам и говорил, что Бог на душу положит? Ташкент, Ташкент, теплый климат. Щедрое солнце, растопляющее страх. Зато у входа в парк дружинники и милиция отлавливали стиляг. Стилягу ловили, двое его держали, третий выбривал отросшие патлы. Самым известным стилягой был хасик Коган. Высокие каблуки, голубые брюки, огромный кок. Нес он свой кок бережно, чтоб не упал. Всех, кто ехал в Москву, просил привезти бриолин. На танцплощадке не танцевал никогда. Осторожно и горделиво прохаживался, боялся его растрясти. Куда делся Хасик? Кто скажет мне? Куда делся Хасик Куган? А дирижер? Дирижер, обитавший в сквере, сумасшедший старик в коротких штанах и черном драповом пальто, он дирижировал невидимым оркестром яростно и нежно. «Форте! Дольчиссимо! Модератто!» И первые скрипки «Форте!» говорили, что он пережил варшавское гетто, потерял там близких всю семью, девочек-близнецов. Спятил. И с тех пор дирижирует и дирижирует Девятой симфония Бетховена. Форт, фортиссимо, безостановочное движение на четыре четвертых, обнимитесь, миллионы. Странная фигура моего детства. Черный ворон. А великанша, знаменитая баскетболистка, имени не помню, Городское чудо! Ташкенцы относились к ней со смешанным чувством — гордости, ужаса и брезгливости. Очень уж была страшна. Росту, если память не изменяет, метра два с приличным гаком, то ли восемь, то ли аж двенадцать сантиметров. Огромный костистый гулливер, и особенно пугало большое ее странное лицо, широкое но с множеством углов и плоскостей. Ребята говорили, что японцы заключили с ней контракт на покупку ее скелета в музей. В этом месте рассказа кто-нибудь из детей с ужасом спрашивал, «Как скелета? Прямо сейчас?» И очередной переносчик дикой легенды снисходительно отвечал, «Да нет, потом, когда умрет». Я ездила с ней в трамвае номер три. Каждый раз пугалась и косила глаза, одновременно делая вид, что смотрю в окно и абсолютно ни на что вокруг не обращаю внимания. Замуж она вышла, говорили за нормального человека. Потом я стала встречать ее с девочкой, тоже нормальной, даже симпатичной, беленькой, кудрявой. Однажды стала свидетелем мерзкой сцены в том же третьем трамвае. Баскетболистка сидела с девочкой на коленях. Рядом, уцепившись, поднятой рукой за перекладину, болтался, как тряпичный пьяный мужичок и что-то говорил, не склоняясь к ее огромной голове, а чуть припадая к уху. Немыслимое страдание было написано на ее ужасном лице, глаза полны слез я придвинулась поближе и когда трамвай остановился услышала обрывок фразы я конечно тебя уважаю да ты нам славу приносишь но женщина слышь такой быть не должна а соседская бабка фира безумная старуха спятившая на ревности она ревновала своего восьмидесятилетнего мужа зюню Хаскилевича, кроткого, полуслепого старичка в застиранной обвисшей пижаме, на весь двор разносился ежедневный вопль. — Опять, опять принялся за свои развратные штучки! Она не оставляла несчастного старика ни на минуту в покое. Когда тот ковылял к дощатой будке в конце двора и задерживался там по причине вялого старческого желудка, она кричала ему — «Уже оторвись от своих шикс, бесстыдник! Что ты себе думаешь?» А истопник в котельной нашего двора. Мы, малышня, ссыпались к нему по высоким ступеням в подвал в котельную. Он выдавал каждому листки, выдранные из тетрадки, и мы в них рисовали. Я носила очки в круглое железное оправе, и он называл меня «профессор кислых щей». Потом, много лет спустя уже после его смерти, мы узнали, что дядя Володя, Владимир Кириллович, был известным московским художником, профессором Суриковского института, отсидел свой срок по 58-й в лагере под Беговатом и доживал у нас во дворе на Червяково, 19, в комнатке рядом с котельной, где работал посменно. Недавно я опять надела очки, которые забросила в юности. Сижу, рассеянно рисую на листочках своих записных книжек. Не слишком уже молодая тетка, профессор кислых щей. Солнце! Вот что нас спаяло, слепило, смешало, как глину, из которой уже каждый формовал свою судьбу сам. Нас вспоило и обнимало солнце. Его жгучие поцелуи отпечатывались на наших облупленных физиономиях. Все мы были дети солнца. Бесконечное ташкентское лето. В апреле я влезал в трусы и снимал их в октябре. Вспоминал недавно мой старый друг, режиссер Семен Плоткин. Все мое детство я помню себя в черных сатиновых трусах. Если б надо было соорудить памятник моему детству, я повесил бы на стену черные сатиновые трусы и написал «История моего детства». Теньк, а помнишь, мы играли в тени тутовника в ташкентскую игру в «Ашички»? Тяжесть, вываренных в кастрюле, отполированных ладонями маслов, «Удобно укладывается в памяти моей руки, и ты, как всегда, мухлевал, потому что хотел выиграть у меня замечательную великую марку. Сталин и Мао пожимают друг другу руки, а за ними реют советские и китайские знамена. Мы уже знали, что марка уникальна, потому что на ней разоблаченный злодей Сталин, но еще не знали, что она уникальна вдвойне». Неразоблаченный злодей Мао Цзэдун был жив-здоров, а культурная революция только на подходе. Вдруг в арке двора появилась мама. У нее было торжественное, странное выражение лица. Она подошла к нам и сказала, «Знаете, дети, что сегодня произошло? Сегодня человек полетел в космос». Семен. Ты выронил все выигранные у меня ошибки и застыл по стойке смирно. Я это помню. Ты стоял по стойке смирно. Рядом лежал на боку твой самодельный самокат на ворованных с авиационного завода подшипниках. Где-то в ужасающей высоте героический матеряс одиноко летел в космосе первый человек, и в эти же минуты как раз переезжали либерманы из сорок й Они переезжали, а внук их Саша в знак протеста вышел на балкон и пилил на скрипке, которую обычно брал в руки со скандалом. Он стоял в простых сатиновых трусах и пилил, пилил, пилил. Так не хотел переезжать. Уже был подогнан грузовик, и старый их дед тащил черный радиоприемник, а бабка кричала ему на идиш. Что его брать, когда по нему только узбеков и слышно? Я делала вид, что не понимаю этих старых евреев, так же, как поступала с собственной бабкой, когда ко мне приходили одноклассники. Мамели, почему этот мальчик полез на крышу? — Чинить антенну, ба. — Он еврей? — Нет, ба. — Все равно. Я не хочу, чтобы он разбился. — Бог мой! но к почему все это мне хочется вспоминать под музыку вроде музыки не народок а маркорду помнишь эти сто раз перевиденные кадры где зимним вечером мальчишки танцуют танго на террасе заколоченного на зиму заснеженного гранд-отеля под давно замершие звуки сладострастного летнего дня и ответеньк друг мой Существует ли сегодня вещь более далекая от нашей жизни, чем дурацкие полеты человека в дурацкий космос?